Часть четвертая. Не водитель, не швея. Одежду для Валеры собирали в складчину, стараясь при этом выдержать единый стиль и не превратить пришибленного снова в бомжа. Только чистого. Лиза и Клоун росли в неполных семьях, поэтому Лиза для нового образа смогла принести только шарф, а Колян, чья бабушка в промышленных объемах производила различные головные уборы, отдал одну из своих запасных шапок. Надин папа был невысокий и очень худенький, его одежда пришибленному не по размеру. Подошел только красный свитер с высоким воротником, который связала мама во время ночных дежурств в больнице. Она промахнулась с количеством петелек, и свитер получился таким огромным, что папа в нем утонул, но его поблагодарив маму, положил его в шкаф и ни разу не пытался оттуда достать. Все остальное, что полагается носить приличному гражданину, выдала для бомжа Володина мама а Володин папа обещал в назначенный день подогнать к штабу двуликих свою машину. Оставалось самое сложное – доставить Валеру пришибленного в квартиру Михаила Юрьевича и заставить его помыться, постричься и причесаться. Легендарный следователь утверждал, что не каждый бомж так просто согласится расстаться со своей грязью. «О, что у нас на завтрак?» Увидев процессию, сонно почесал макушку Валера. «Слышите, я уже начинаю привыкать к вам». «Мыть ее, друг Валера». «Тебя ждет мытье». «Это как?» Встревожился пришибленный и покосился на замерзшую Неву. «Нормальное человеческое мытье, без экзекуций. Новую жизнь можно начинать только в новом образе. Вернее, старую жизнь твою мы сможем найти только если вернем тебя в какое-то среднестатистическое узнаваемое состояние. Это понятно?» Валера кивнул. «Тогда пошли с нами». Пришибленный, сплющенный сном в холоде, поднялся, размял затекшие конечности и бодро сказал «Видите!» «Мы вас и накормим!» — шепнула Надя для ободрения. «А моя мама обещала вас постричь, а мама в этом суперпрофессионал!» — добавила Лиза. «Про покушать идеи мне нравится больше!» — усмехнулся пришибленный, попытавшись пальцами продраться через дебри слежавшихся отросших волос. «А вы чё, круглые сутки за своим предводителем бегаете?» «Эй, дядя, почему ваши дети в школе не учатся?» «Мы вообще-то...» «А зачем им в школе учиться, когда у них такой предводитель?» Через плечо бросил Михаил Юрьевич, продолжая бодро шагать к дому. «Я сам их научу всему, что им может пригодиться в жизни». «Нам не до школы, мы и так умные», — подтвердил Колян, состроив такую физиономию, что в его словах усомнился бы даже пупсик, будь он рядом. Когда стали заходить в подъезд, Лиза невольно вспомнила, как впервые привела домой пупсика, и теперь сравнивала его реакцию с поведением в подъезде и в лифте пришибленного. Конечно, Валера вел себя гораздо более адекватно. Что-то подобное, вероятно, на ум пришло и Михаилу Юрьевичу, потому что, пропуская бомжа в свою квартиру, он сказал. «Итак, Валера, сейчас мы и узнаем, была ли у тебя когда-нибудь жилплощадь, или, мой дорогой друг, ты иди, как бродячий пес. Входи и чувствуй себя как дома». Жужа была в ярости. Она заливалась злым лаем из-под тумбочки, надеясь звуковой атакой прогнать вонючего чужака. Но ее быстро убрали в комнату, где лаять было бессмысленно и скучно, и балонка сникла на диване, поняв, что сделала все, что было в ее силах. Все следили за бомжом Валерой. Совсем он дикар или есть надежда на благополучное разрешение дела? Есть у него квартира, а у их тайного общества дело а пришибленный, конфузливо потоптавшись у двери, расстегнул куртку, отдыхнув новой волной вони, снял ее с себя и собрался повесить на вешалку. «Замечательно!» — похвалил Михаил Юрьевич и с готовностью подсунул Валерия большой плотный мусорный пакет. «Сюда, пожалуйста! Но жест был хорош. Всю одежду, Валера, ты сложишь в этот пакет, и мы потом ее выстираем и тебе вернем». «А я что, голым пока должен ходить? Или вы мне пальцецо свое одолжите?» усмехнулся пришибленный. Голым-то здесь гастролировать не будешь, обещаю. Оказалось, что Валера был одет как капуста. Он ходил по квартире с любопытством разглядывая обстановку, согревался и постепенно раздевался. Пакет наполнялся и тяжелел. Вскоре его уже неотступно носили за бомжом мальчики. Дядя, без обид, не помню имени. Трудно у меня с этим, с именами там, фамилиями разными и одинаковыми. А вы что, правда следователь? Уж как-то все у вас тут... «Как?» – уточнил старик, высоко подняв брови. «По киношному как-то. На вкус и цвет товарищей нет. Каждый вправе жить так, как ему больше нравится». Язвительно усмехнувшись, ответил Михаил Юрьевич, намекая на коробку под мостом. А девочки наперебой рассказывали пришибленному, какой Михаил Юрьевич легендарный советский сыщик. Не забыли упомянуть, что он гроза всего преступного мира, и на его счету нет ни одного нераскрытого дела. «Михаил Юрьевич – милиционер с человеческим лицом», – подтвердил Колян, вспомнив его подпись в стенгазете. Была ли у Валеры собственная квартира, оставалось вопросом, но пользоваться выключателями, мебелью и душем он точно умел. Со своей грязью, вопреки опасениям Михаила Юрьевича, он расстался охотно и с удовольствием, больше часа плескаясь и напивая что-то в ванне. Цивильный. Допивая третью чашку чая «Бодрость», Володя кивнул головой в сторону уборной. Или совсем бестолковый. Надеюсь, что он не устроил мне потоп. Тяжело вздохнул Михаил Юрьевич. Не устроил. А чего это ты так уверена? Он же пришибленный. Может и водопад устроить, и потоп. Почему нет? Поддержал беседу Колян. Мама бы позвонила, если бы у нас начало капать с потолка, пояснила Лиза. Вскоре появился и румяный Валера в красном свитере и джинсах. Цивильный. Одобрительно улыбнувшись, повторил молчун. И точно осталось маму позвать а потом потом хоть на обложку модного журнала радостно подтвердила лиза хорошо что мы решили помочь а то ведь пропал бы на улице тихо сказала надя за всех своих подопечных будь то собаки и кошечки или люди она радовалась гораздо сильнее чем за себя наталья появилась через несколько секунд после Лизиного звонка будто ждала его с ножницами и расческами наготове явился с ней и пупсик теперь пес начал сомневаться в друге бомже Тыкался носом в Лизину руку и, моргая, вопрошающе поглядывал на хозяйку. «Кто этот человек?» «Да не сомневайся, пупсик, это твой дружок, Валера пришибленный», на ушко сказала ему Лиза. Но пес не поверил. Принюхался и отошел подальше. Завалился на пол гремя костями и стал издали наблюдать за происходящим, которое ему очень не нравилось. Теперь во все стороны летели космы Валеры. На этот раз все обошлось без сюрпризов и тайных узелков. С модной стрижкой, короткой бородой и аккуратными усиками Валера, пришибленный, выглядел совсем шикарно. «Ну все, моя работа сделана», — подрезав выбившиеся из прически волоски и оценивающие, оглядев голову Валеры, сказала Наталья. «Дальше ваш выход, как я понимаю. Лис, не забудь сфотографировать, пока все цело и укладка не смята». «А я вообще-то не манекен», — усмехнулся пришибленный. «И не глухо не мой. Чего это вы обо мне как о вещи?» «А это не мое дело, а их. Это они, сыщики. Вот и разбирайтесь», сказала Лизина мама, сложила инструменты в чехол и окликнула. «Идешь со мной, пупсик?» Но пупсик, изучая обстановку или причисляя себя к сыщикам, не тронулся с места. «Ну все, я пошла». «Спасибо вам, дорогая Наталья Викторовна. У вас золотые ручки», сказал Михаил Юрьевич, провожая Наталью до входной двери. «Подано», объявил молчун. Володин папа сообщил, что припарковался во дворе. «Ну, ты скорость!» – удивился Колян. «И твой отец! Или это фокус какой-то?» «Расчет!» – усмехнулся Володя. «Сначала фотки!» – категорически заявила Лиза. Тем более, это одна минутка. И Лиза достала телефон, подобрала удачный ракурс, нацелилась и собралась уже сфотографировать Валеру, когда в дверном проеме появился Михаил Юрьевич. «Ну уж нет, дорогая, это так не делается, тебе ли не знать? Нужен фон, нужен свет». Мы что, хотим сделать, фото на память? Или нам нужны качественные фотографии, которые не стыдно показывать людям? И чтобы эти люди смогли узнать человека, которого, вероятно, не видели несколько лет. Володин папа ждал долго, видя тихую, но напряженную переписку с сыном. А в квартире в это время все ходило ходуном. Появлялись все новые треноги с фотолампами, менялись фоны, стулья. Между Лизой и Михаилом Юрьевичем разгорелся настоящий спор по поводу планов и ракурсов. Валера пришибленный, почти ослеп от светящих ему в глаза ламп, и готов был сбунтоваться, встать, хлопнуть дверью и уйти к себе под литейный мост, отменив заказ на поиск своей мечты. «Да кончай издеваться-то!» — взвыл он. «Мне в глаза как песку насыпало!» «Ладно, фотосессия завершена», — Смелости вился Михаил Юрьевич. «Пару фотографий точно сможем выбрать». Лиза фотографировала на телефон а старик на очень старый пленочный фотоаппарат, который снял со своей музейной полки. Глаза у него болят. «Актером, Валера, ты точно не был. Фотомоделью тоже», — подытожил Михаил Юрьевич. «Сидишь столб-столбом». «Папа ждет», — напомнил Молчун. «Нет, Валеру еще покормить нужно обязательно. Я обещала». Надя выглядела неумолимо. Молчун покраснел, пожал плечами, но ничего больше не сказал. «Молодец, ты тут самая гуманная». Похвалил бомж Надю и направился на кухню. Все, что было съедобного, Валера проглотил за несколько минут, и Володиного папу этот поворот событий задержал ненадолго. Потом все вместе выдворяли пупсика домой. Он собирался продолжать расследование вместе со своими друзьями и никак не хотел оставаться в квартире. «Добрый день», — сдержанно поздоровался Володин папа, когда компания наконец подошла к его машине. «Здравствуйте, Валерий. Садитесь, пристегивайтесь. Вот ключи». Пришибленного он безошибочно опознал по своей куртке и ботинкам. «А может, сразу и дарственную?» — осклабился Валера. «Отродясь, столько щедрых в одном месте не встречал!» «Где сцепление, тормоз, знаете? Как передачи переключать нужно показать? Или помните?» — уточнил Володин папа. Жалел ли он, что ввязался в эту авантюру и решился рискнуть своей машиной, по нему было трудно понять. Володин папа оказался очень вежливым и сдержанным мужчиной. Пришибленный удобно развалился на сиденье, руки положил на руль. «А к ключи?» — не выдержал Молчун. «Ему и так хорошо», — тихо сказал папа. «Ладно, ладно, сдаюсь». «Не получилось?» — расстроилась Надя. «Ну почему же?» — ответил легендарный следователь. «Отрицательный результат — тоже результат. У любого дворового мальчишки машина вызвала бы больше интерес, чем у нашего клиента». Мы можем утверждать, что к машине никакого профессионального интереса Валерий не выказал. Огромное спасибо вам за терпение и помощь, — обратился он к Володиному папе. И простите, что нас пришлось ждать. Ничего страшного, сегодня выходной. Вов, ты домой? Ну ладно, я поехал. Последняя фраза прозвучала радостно и полетела вместе с выдохом облегчения. — Не водитель, — задумчиво проговорила Лиза. — И не автомеханик, — добавил Михаил Юрьевич. «И не дальнобойщик», — вставил Колян. «А чего сразу? Может, именно здесь память отшибла?» — вдруг обиделся Валера. «А был я дальнобойщиком и автомехаником всю жизнь с пеленок? Скажите спасибо, что уехала ваша машинка как новенькая, и не пришлось вам тут до утра стоять оформляться. дорожно транспортная, плюс за рулем неустановленное лицо». «Спасибо», — улыбнулся Молчун. «Память-то отшибла», — согласился Михаил Юрьевич. А вот что именно из нее выскочило, с этим разберемся. А пока отправляемся в ангар. «Будем самолеты строить?» Пришибленный подмигнул девчонкам. «Ангар — это такое место на Петроградке, где собраны сразу все мастерские», — пояснила Лиза. «Там из керамики разные штуки делают, а еще шьют». «Серьезно? Я что, похож на швею?» Снова обиделся пришибленный. «Между прочим, здесь нет ничего обидного», — начала оправдываться Лиза. «Сколько знаменитых модельеров и все мужчины, и шили сами». «Да ладно тебе», — отмахнулся Колян. «По-моему, лучше швеей быть, чем бомжом». «Любой труд уважаем», — подтвердила и Надя. «Понятно. Вы меня уже записали в швеи. Отлично. И поселите при фабрике? Мы так не договаривались», — посмеивался над ребятами Валера. Настроение у него было благодушное. Он был чистым и сытым. И даже намечалось какое-никакое развлечение. В ангаре вся операция чуть не провалилась прямо у порога. А вы по записи? У нас предварительная запись. Мастер-классы, интенсивы, каворкинг. Что вас интересует? Девушка, нам нужна ваша помощь для спасения человека. Михаил Юрьевич был убедителен и очень обаятелен. Говорил взволнованно и проникновенно. Девушка напряглась, не понимая, что от нее требуется. Ребята застыли в ожидании, а пришибленный начал озираться по сторонам в поисках претендента на роль человека, нуждающегося в спасении. «Что-то случилось? Чем я могу помочь?» – уточнила девушка-администратор. «Дорогая, видите этого человека?» – Михаил Юрьевич указал на пришибленного. «Он лишился памяти, вместе с ней всего, что имел – семьи, детей, дома, работы. Вы же понимаете, что в таком положении до погибели один шаг?» Последнюю фразу он произнес, понизив голос. «Полиция ничем не может помочь, поэтому нас ждет очень долгий и сложный путь. Сейчас мы хотим провести небольшой эксперимент – Показать Валерия вашим специалистам и проверить, есть ли у него профессиональные навыки в ремеслах. Это, думается, не займет много времени. Профессионал сразу разглядит коллегу. Говорят же, рыбак рыбака видит издалека. Но может очень значительно сузить непаханное поле нашей работы. Да-да, я понимаю. Это очень важно. Сделаю все возможное. Не прошло и пяти минут, как пришибленный отправился воять первую и последнюю в своей жизни скульптуру. Затем на гончарном круге пытался изготовить чашку потом колупал резаком кусок бревна, выжигал на дощечке орнамент и в конце бледный, уставший и взъерошенный строчил тапочки из эко-кожи. «Я не работал столько за всю жизнь», растянувшись на диванчике в холле, убитым голосом признался пришибленный, а мастера только разводили руками. В ремеслах Валера явно был новичком. Забрав Валерина эко-тапочки, двуликие покинули ангар, так и не приблизившись к разгадке тайны.